Глава восемнадцатая «Первая часть марлезонского балета!» — провозгласил Пофиг. Я огляделся. Куча оборванцев, но зато неплохо вооруженных. В этот раз забрасывать эльфов на крышу склепа не стали. Времени снимать их оттуда потом не будет. Ограничились тем, что Альди светила воду в неглубоком рыве вокруг склепа. Мы спрятались за островом обгорелого стола, окружённый, восстановленный на скорую руку струнной ловушкой. Пофиг произнёс какую-то абракадабру, и в его вытянутых руках начал разгораться магический огонь. Стандартное для большинства игр заклинание — фаербол. Здесь у него была небольшая особенность. Стрелять им можно было хоть каждые две секунды. Но если подождать и дать ему налиться силой, то мощь его возрастала многократно. Максимальный эффект достигался через минуту, и поэтому Олдрик дождался кивка Пофига прежде, чем пробежать перед входом в склеп, вызывая тем самым очередное извержение жуков в зомбаков. Впрочем, надо признать, что наши приготовления к первому этапу канули в туне. Поток жуков был, конечно, не слабый, но никак не сравним с тем, что было раньше. Они заполонили своими трупиками ров и потоком хлынули дальше, но один фаербол, запущенный в самую гущу, а затем вспышка святого света от коляна, и всё. Десяток непонятно как выживших малявок хрустнули под ногами, и, в общем, на этом первый этап боя закончился. Мы неуверенно переглянулись. Что-то мне это не нравится. Их должно быть намного больше. Неужто на апгрейд главнюка пошли? Чего гадать? Продолжать надо, пока эта мелочь опять в скреп не ускакала, и всё по-новой не началось. Вторая часть марнизонского балета! Опять заорал Пофиг. Ладно, все по местам. Через 30 секунд начинаем. Я намазал свою филейную часть с скипидаром, и удовлетворённо увидел появившееся сообщение. На вас наложен баф. Ускорение. Плюс 10% скорости на 3 минуты. На вас наложен дебаф. Кислотный ожог. Один урона кислотой в секунду на 3 минуты. Минус 1 хп — это фигня, зато скорость сейчас очень будет нужна. Все разбежались по своим позициям, а я пошёл к склепу и поджёг фитиль. Склеп, как и в прошлый раз, встретил меня неверным светом магических огоньков и рёвом прислужника жрицы. А она, как я успел заметить, заметно оживилась. Видимо, посмертные чары, наведённые некромантом. Потихоньку с неё спадали. Жаль, разглядывать её было особо некогда. Коктейль молотого полетел в её прислужника. Тот, оглушительно щёлкнув челюстями, как пёс муху, поймал её своей пастью. Но это ему не помогло. Бутылка треснула, и голову монстра окружило облако бушующего пламени. Оно фонтанами било изо всех щелей, и у меня на долю секунды промелькнула мысль. Как бы его не убить раньше времени? Но волновался я зря. За прошедшие дни он как-то поднял себе ещё три уровня, и пламя снесло ему чуть больше одного процента ХП. Раб жрица оглушительно взревел ещё раз, выплёвывая из своего нутра снопы искр и пламени, рванул ко мне. Но меня уже там не было. Проворно вылетев из склепа, я наступил на доску, и вырвавшийся из склепа монстр запнулся на натянувшийся канат и пропахал мордой землю. Этим воспользовался Олдрик и послал в неподвижную цель ледяную стрелу. Дыхнуло холодом, и огонь на голове монстра угас, а вся морда покрылась мелкими трещинами. Один из рогов отвалился и упал на землю. В рёве, потрясшем землю, уже слышался не просто звериный рёв. Там был и непередаваемый гнев, и безумная ярость, и обещание скорой, но не очень быстрой смерти. Олдрик сразу же попытался притормозить его оплетающими корнями, но тот этого даже не заметил. Я же, не останавливаясь, побежал к размеченной дорожке, за мной, наращивая скорость, Нёсся набор костей, скреплённых магией и больной фантазией разработчиков данной игры. Молодец, конечно, майор. Измерил длину моего шага. Я б до такого не додумался. Бежать было легко. Стопы опускались ровно на отмеченные круги, а вот монстру повезло меньше. Его ширину шага никто не мерил. Да и не до того нам было. Он выскочил на тропу, и моментально из его лап брызнули осколки костей. Перенесённые от замка и зарытые вдоль всей дорожки и глобрюхи споры начали выбивать из него хп. А главное, неплохо его притормозили. Каждый шаг давался ему с трудом. Наверное, по ощущениям, это было похоже на бег по рассыпанному на полу лего. Не смертельно но приятного мало. Поэтому, выбежав с этой дорожки, я имел фору шагов в двадцать. Моих, конечно. Его шагов было бы четыре с половиной. Что он и доказал, наконец-то вырвавшись из долины ужасов. Он быстро начал меня догонять. И я уже стал недобрым словом поминать пофига, хвалившегося, что от этой твари можно убежать, когда копье опущенное коляном, попало точнёхонько в его тельце преследователя. Тварь сбилась с шага и даже на секунду остановилась, чтобы вытащить мешающее бежать копье Но своё вредное дело она сделала. Магия холода притормозила его, и теперь мы бежали на равных. Продолжалось это, правда, недолго, но дало мне время первому добежать до ямы и даже перебежать её по доске, когда до неё добралась разозлённая тварь. По плану доска под монстром должна была сломаться, и тому пришлось бы пересекать яму Пагланды в грязи, но тут что-то пошло не так. Доска согнулась чуть ли не вдвое, а потом со звоном распрямилась, и тварь, взлетев на несколько метров, зубодробительным звуком рухнула прямо передо мной. Видимо, падение на время его оглушило, тварь мелко подергивала ногами, стоя на голове. Это дало мне время шустро обогнуть его тушку и устремиться к двум приметным деревьям, меж которыми лежал мой путь. Я отбежал уже на 20-25 шагов, когда он наконец-то вскочил на ноги и без звука устремился за мной. Чёрт, мне больше нравилось, когда он ревел. У него на это уходило время, а оно мне нужно всё до последнего мгновения. Я перескочил на черченую линию, и земля за моей спиной вспыхнула. Кожу опалила сквозь дыры в одежде. Молодец, альдия не промахнулась, а спирт, разлитый на траву, вспыхнул не в пример охотнее того же масла. На секунду притормозив, Монстр одним прыжком преодолел возникшую преграду, восстановив таким образом статус-кво. Прямо у меня над ухом просвистела стрела, но я даже не стал оборачиваться, чтобы посмотреть, попал ли Гоша или нет. Мы приближались к финишу, и я максимально ускорился, огибая вновь приготовившийся к стрельбе голема. За спиной раздался треск, и мимо меня пролетели осколки льда. «Прощай, Гоша, ты был верным товарищем». «Ну вот и приметные деревья. Финиш близок». но и монстр буквально наступает на пятки. Очередной удар, и за моей спиной сбухает белое облако, из него, пошатываясь, выпрыгивает жречий раб с ног до головы, усыпанный каким-то белым порошком. В очередной раз, оторвавшись от противника на десяток шагов, я выхватил из инвентаря дубинку парализации и огромными прыжками помчался на бой барабана. Сзади, продираясь сквозь кустарник, двигался сбешённый монстр. Его голову постоянно атаковали зигзаг сотоварищи, но он не обращал на них внимания, стараясь добраться до меня. Мой взгляд метался из стороны в сторону. «Чёрт, где же ты?» «Ага!» Потревоженный шумом, гоблем-шаман скачил на ноги, начав выбивать на бубне боевой ритм. «Один. Ошибочка. Надо было тебе за посох браться, а не за бубен. Два. На максимально возможном расстоянии я вызвал гобота. Три. А вот он не успел!» — заорал я, прыжке, приложив его дубиной. «Уровень у него слишком большой, больше, чем на пару секунд его не парализует, но больше и не надо. Мы с ним покатились в обнимку, а сверху на нас обрушился раб жрицы Мораны, раздирая наши тела на куски. Я только успел увидеть бегущих к схватке гоблинов и ударивших им в спину эльфов». «Вы погибли. Возрождение через три, два, один. Вы теряете 4% от накопленного опыта. Хотите посмотреть момент смерти? Да? Нет? Нет, некогда». Вторая часть плана подошла к концу. Пора начинать третью. Я вылетел из комнаты воскрешения и помчался к подвалу. «Начинаем!» Прорал я народу и сиганул вниз. «Вами убит гоблин-шаман. Уровень 150. Получено 453 тысячи опыта. Вы повторили достижение «Давид и Голиаф» за убийство существа на 20 уровней больше, плюс 1% к опыту. Вы повторили достижение «Кто ты, тварь» за убийство существа на 100 уровней больше. Плюс 2% к опыту, плюс 0,2% к опыту постоянно. Поздравляем. Вы получили новый уровень. Уровень 44. Вы полностью вылечены. Отличненько. Дело-то пошло. А быстро жречий помощник с шаманом управился. Надо торопиться. Майор присоединился ко мне и схватился за канат. На раз-два! Мы дернули за канат, и из подземной комнаты послышался треск. Еще! Мы дернули еще раз, и из комнаты послышался треск и оглушающий грохот. Нас закрыло облаком пыли, вырвавшихся из туннеля. «Пошли!» Центральная плита упала, открывая вид на скреп снизу. Но, как казалось, свалилась не только плита. На полу с ногами, придавленными упавшими сверху постаментом, извивалась жрица. По нашим планам, должно было всё случиться по-другому. Мы-то думали, что она не сможет покинуть скреп до ночи. А тут такое. Жрица дёрнулась всем телом, раздался хруст, одна её нога осталась под постаментом. а её глаза прожгли меня взглядом. «План В?» — хрипло спросил я майора. Но оказалось, что обращался я к воздуху. Майора давно уже и след простыл. «Чёрт!» Я развернулся и рванул к лифту. За мной, шруст разогребая землю руками, полз ужас в чистом виде. То ли у неё какая-то аура была, то ли ещё что. Но если бы у меня была такая возможность, я бы уже пару раз штаны испортил. Слава богу, лифт был ещё внизу.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 «Ага. Гобот мой, значит, работает, а я боялся, что буду слишком далеко до него, и он не сможет в драчке поучаствовать». Тем временем лифт начал потихоньку подниматься. «Найн!» — разнёсся в подвале душераздирающий вопль. «Ду канст нихтвор мир векомен!» «Это чего? Старонемецкий, что ли?» «Ага. Говорит, что мы от неё не убежим». «Да не больно-то и хотелось». Две лапочи с терповидными когтями вцепились в лифт. и жрица одним рывком втянула себя внутрь. Она была ванула к майору, но из дыры, просверленной в полу, ударила копье и пробила ее насквозь. Прошедшее сквозь голые ребра оружие, видимо, не нанесло никакого урона, но сильно ее затормозило. Вслед за первым ударило второе, а за ним и третье, мешая жрице двигаться вперед. Сверхнули жуткие когти, и перерубленные копья разлетелись в разные стороны. Наконец, освободившаяся жрица двинулась в нужном направлении. «Четыре!» — заорал майор. веревочная петля под номером четыре резко затянулась, притягивая одну из рук жрицы к полу. Сидящий в яме под полом лифта колян затянул до упора петлю и, закрепив её, вскочил и захлопнул решётку, перекрывая выход из лифта. Лифт сразу пошёл быстрее. Жрица же, вместо того, чтобы попытаться освободиться, начала изничтожать нас. Первым ударом она оглушила майора, а вторым превратила его голову в фарш. Я выпался из своего угла, но тот же был отправлен в него обратно. Удар удалось заблокировать щитом, но после этого в нём осталось всего 20% прочности. Блин, а я-то думал, у нас неплохое вооружение. Я попытался подняться, когда лифт остановился, а сверху, просвистев, упало наше старое стенобитное орудие, раздробив прижатую к полу руку жрицы. Она моментально ударила освободившийся культёй о щит, расколов его пополам и, не обращая внимания на наседавшую на неё добрыню, вонзила свои когти мне под подбородок. «Вы погибли. Возрождение через три, два, один. Вы теряете 4% от накопленного опыта. Хотите посмотреть момент смерти? Да? Нет?» «Нет, некогда мне. Как же мне биться-то сейчас? Я очень рассчитывал на щит, но толку от него оказалось мало. Я почти подбежал к лифту, когда мимо меня пролетел Добрыня, столкнувшийся с ранее выбежавшим майором. Раздался глухой треск, и они оба растаяли в воздухе». Не откусили ли мы кусок больше, чем сможем проживать? Как бы им не подавиться? Выхватив меч, я поспешил к лифту. Он, конечно, заблокирован, да и поле замка в конце концов ее добьет. Вот только у нее столько силища, что она может захотеть выйти, пробив головой стену или разломав дно лифта. Поэтому нельзя ей дать ни секунды передышки, пока она не окочурится. Вами убит гоблин-воин, уровень 150. Получено 163 тысячи опыта. Вы повторили достижение «Давид и Галеаф» за убийство существа на 20 уровней больше, плюс 1% опыту. Вы повторили достижение «Кто ты, тварь» за убийство существа на 100 уровней больше, плюс 2% опыту, плюс 0,2% опыту постоянно. И сразу вслед за этим. Вами убит Гоблин-страж, уровень 130, получено 144 000 опыта. Вы повторили достижение «Давид и Галеаф» за убийство существа на 20 уровней больше, плюс один процент к опыту. Вами убит гоблин-воин, уровень 140. Получено 151 тысяча опыта. вы повторили достижение Давид и Голиаф за убийство существа на 20 уровней больше, плюс один процент к опыту». Ого! А у жреческого рабата дела получше, чем у его хозяйки. Хотя... Выбежав к лифту, я увидел Коляна, целящегося из Немезиды, в ползущую к нему жрицу. То, как коконом оконам, оплетали молнии, бьющие из пола. Но, несмотря на это, Она до сих пор потеряла только четверть единиц жизни. Немизида тренькнула, и копье пролетело жрицу насквозь, впрочем, не причинив ей особого вреда. Колян грязно выругался и, в щит и меч, напал на жрицу. Я подбежал с другой стороны и попытался отрубить ей волочащуюся ногу. Жрица отмахнулась своей культёй, и я, потеряв тысячу хп, мешком осел около стены. Колян ловко отбивал её выпадающий дом, но, судя по глубоким бороздам на его поверхности, долго ему не продержаться. Из коридора выбежали потрепанные Добрыни и майор. Они переглянулись и уже собрались бежать к Коляну на помощь, когда сквозь потолок вниз спустился стаб Схватив жрицу за ногу, он зашвырнул её в лифт. «Шварце! Догихарст мир!» — прошипела жрица. «Ты сначала забери её!» — ответил стаб и так вломил ей, что этого хватило бы на перерождение всей нашей команды. Но жрица не растерялась, сплюнул на пол пару лишних зубов и сама напала на Остапа. Её когти, казалось, раскалились, и, пройдя сквозь наше привидение, вырвали из него вопль боли. «Пахан! Она заточена на повеление душами! Если не вмешаемся, останемся без безуправляющему!» Колян, видимо, сообразил это раньше нас, и, вскинув меч, обрушил его на шею жрицы, склонившуюся над упавшим Остапом. Жрица отмахнулась от Коляна, и тот отлетел на десяток метров. Остап тем временем очухался и провалился сквозь пол. Удар жрицы в итоге просто выбил сноп искр из пола там, где только что был стаб Я хорошенько прицелился, и об грудную клетку неугомонной жрицы разбилась бутылка с коктейлем молотова. Полыхнул огонь, жадно гладая высушенный костяк. «Эх, Раус!» — раскрепела жрица, и огонь с хлопком погас, а дымящийся череп повернул мою сторону. «Чёрт, я этого и боялся. она до полуночи ещё не в полную силу дерётся». Жрица, загребая руками, поползла к нам. Из пола высунулась прозрачная рука и, схватившись за голый череп, хорошенько приложила его об пол. Рука исчезла, и ответный удар пришёлся по воздуху. Когда же она почти добралась до нас, Остап появился сверху, приземлившись ей на спину. Он немного потоптался на костях жрицы и запрыгнул на верхний этаж. «Десять процентов осталось», — сказал майор. «Надо держаться». Я глотнул Эли к жизни и поднял меч. Но Добрыня подоспел первым. Пока жрица прожигала нас гневно, сверкающими буркалами, он подошёл к ней сбоку и великолепным бейсбольным ударом отправил её в полёт. Мда, килограммовый молот — это вам не шутка. Сзади упавшей жрицы из пола появился Остап, широко раскинутыми руками. «Аплодисменты будут!» — догадался я. Руки Остапа сошлись на черепе жрицы, и тот лопнул, как перезревший гриб-дождевик, выпустив в воздух облако чёрного праха. поздравляем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 Прах поднятый в воздух, опустился на стапа, тот, свалившись на колени, заорал. Мы уже все успели подойти к нему, но нас тут же опять разметало в разные стороны. «Вам нанесено 500 урона разрушающим воплем. 1380 из 1840. Наложен дебаф. Ошеломление. Минус 20% ловкости на 10 минут. Дисориентация. Все показатели минус 50% на 10 минут». Остапок, как сдувающийся шарик, заметался по комнате, пока не исчез в одной из стен. Да что же это такое-то? прохрипел я, сползая со стены. Кончится это когда-нибудь или нет? Так вроде бы всё уже отмахались кое-как. Бол, бол, бол, бол. Бол, боже, бол. Люди, вы это тоже слышите? Да вроде бы, да только непонятно, что орут. Из малой подвальной дверцы выглянула голова Пофига. Долбояшер. «Сколько возможно звать? Мы всех гоблинов завалили, эта тварь обратно возвращается! Жопы свои подняли, и бегом за мной!» Кулак, лежащего рядом с люком Добрыни, опустился на макушку тёмного эльфа, и тот с грохотом улетел вниз. Мы все дружно подняли большие пальцы вверх. «Но с другой стороны...» — скряхтением поднимаясь, — сказал Колян. «Дело надо доделать». «Это да, поползли». Мы по очереди спрыгнули в подвал. Там потирающий голову пофиг нас быстренько проинструктировал. Гоблины эту тварь почти завалили. Ну а процентов 10 хп у него ещё осталось. Он на оставшихся трёх лапах ковыляет сюда. Всех воинов-гоблинов, кроме одного. Альди обшарит. Олдрик скрывает сундучок, который мы там нашли. Один давайте со мной, остальные наверх. Завалите вход, когда он в склеп зайдёт. Я схватил пофига за шкерняк и поволок в подземелье. Быстрее давай, как бы не опоздать. Не успели мы вбежать в подземную комнату, как сверху зашумело, затрещало, и вдруг раздался жалобный вой. «Мамку потерял!» — прошептал Пофиг. «Убежать не успеем, надо вход завалить!» Мы взялись за топоры и стали рубить подпорку. Вой сверху прекратился, и оттуда, чуть ли нам на головы, кулям свалился недобитыш. Одновременно с этим подпорка рухнула, заваливая брёмными выход из пещеры. «Щит отдай, мы поломали! А сам поджигай тут всё! Чёрт, сгореть заживо, то ещё удовольствие!» — запречитал Пофиг, но огнемёт свой врубил. «Да, что-то эта часть плана как-то плохо продумана. А эта тварь там не сдохла, случайно? Что-то не шевелится. Вот будет смешно спалить себя вместе с трупом». Но нет, разгорающийся огонь подтолкнул тварь к действию. Он, пошатываясь, встал на свои три с половиной ноги и побрёл к нам, весь изрубленный, и истыканный стрелами, как ёжик. Хорошо, что я шамана помог обезвредить. Так, глядишь, гоблины его и завалили бы. А может, зря мы дровишки поджигали. Вон он, еле идёт, глядишь, и так бы его завалили. Последующие пять секунд показали, что в прямой схватке разница в 200 уровней — это слишком. Он прыгнул на нас как блоха, повалив нас на загорающиеся бревна и убил двумя мощными ударами своих лап. «Вы погибли. Возрождение через три, два, один. Вы теряете 4% от накопленного опыта. Хотите посмотреть момент смерти? Да? Нет?» «Нет, не хочу. Если эта тварь выберется из этой ловушки...» Пусть бредёт на все четыре стороны. Меня охватила полнейшая апатия. Да ну и не больно-то и хотелось. Чего? Я говорю, не больно-то и хотелось. Там как в духовке заживо запекаться. Убили нас, и ладно. Нашим легче. Вами убит раб жрицы мараны Уровень 214. Получено 443 тысячи опыта. Вы повторили достижение Давид и Голиаф. За убийство существа на 20 уровней больше. Плюс 1% к опыту. Вы повторили достижение «Кто ты тварь» за убийство существа на 100 уровней больше, плюс 2% к опыту, плюс 0,2% к опыту постоянно. Поздравляем! Вы выполнили задание найти и уничтожить жрицу Мораны. Получено опыта 800 тысяч. Поздравляем! Вы получили новый уровень, уровень 46. Вы полностью вылечены. Ваши отношения со жрицами Мораны – минус 5. Ваши отношения с богиней Мораной – плюс 1. «После убийства жрицы мне повысили репутацию с её богиней? Что за ересь?» «Надо будет Остапа об этом расспросить. Но сейчас плюшки». «Ам, неплохо. Три уровня за один день. Сейчас ещё трупики развеем, пополним свой бестиарий». Остатки жрицы лежали в лифте. Куча костей, одетых в обгорелое рваньё. «Вы развеяли жрицу Мараны. Запись о ней появилась в вашей книге призыва». «Так, а что тут с вещами?» «Одеяние жрицы. Интеллект плюс 230. Мудрость плюс 20. Броня плюс 3. Прочность. 1 из 500. Требования. Уровень 80. Только для волшебников, жрецов, друидов». «По уровням пока никто не дорос. Ладно, в сумку его». «Зародыш алдаря богини мараны Квестовый. Наполненный душами 342 из 666». «Вот и вся информация. А что все это значит, догадайся сам». Так, золотишко, 3560 золотых, вот это дело, с этим всё понятно. Дальше, два колечка, первое явно золотое. Кольцо интеллекта. Интеллект, плюс 250, броня, плюс 5. требование Уровень 120. Второе, неопознанное кольцо, из непонятного материала, со странными иероглифами по всей поверхности. И под конец три камушка, рубин, крошечный александрит и треснувший гранат. но это как раз моему птенчику. Валить высокоуровневых мобов, конечно, выгодно, вот только вещичками их не воспользуешься, по крайней мере, в обозримом будущем». Из люка появилась голова Олдрика. «Пахан, лифт разблокируй, через люк неудобно подниматься». Через пять минут вся команда была в сборе. «Ну что, такое дело не грех бы и отметить», — потер руки Колян. «Давайте, готовьтесь, а я быстренько в лес бегаю гоблинов развею». Из гоблинов выпало прилично золото и вещичек. Но всё было высокоуровневое, и я их особо не стал разглядывать. Прогулялся до кладбища, склеп весело полыхал. Крыша не выдержала жара и обрушилась внутрь. Пламя из развалин, казалось, поднимается до небес. Похоже, до останков раба-жрицы можно будет добраться только через пару дней. Что-то с количеством дров мы переборщили. С другой стороны, по плану А, мы должны были спалить целенькую, непокоцанную жрицу, Они не добиты же от трёхногого». «Ну да и ладно. Пошёл я праздновать». столовой меня встретила необычная картина. Майор, Олдрик, Добрыня и Марья Ивановна, крича и перебивая друг друга, обсуждали устройство синхрофазотрона. Пофиг и Альди крутились около зеркала, поправляя свои локоны. Колян же в одних труселях, расцветки цветущей сакуры, танцевал на столе под одному ему слышимую музыку, время от времени хлопая руками по ягодицам. «Я не понял». «Вы все с пофиговской мухоморовой настойки, что ли, упились?» «Да не!» — майор оторвался от важного разговора. «Это колянсё. Из консервных банок он как-то умудрился перегонный куб собрать. И из той бурды, что в подвале в бочке бродила интересное пойло создал. Ему за него даже умение тайного алхимика дали». «А что за пойло?» «Вон!» — майор махнул на стол, уставленный мензурками с мутной фиолетовой жидкостью. «Они с разным эффектом, правда?» «Всё отличие в объёме используемой посуды. Держи, попробуй бойная вещь». Я с подозрением взял мензурку в руки. «Ложный эликсир мудрости». «На втором побольше». «Ложный эликсир красоты». Я так понимаю, Колян сразу бахнул ложный эликсир невидимости? «Ага, понятненько. Чтобы русский человек не делал, получается или танк, или самогон». «Ладно, не буду отрываться от коллектива». Я махнул первый элик. и прислушался к разгоряющемуся спору. «Господи, смешно вас слушать. Синхрофазотрон, резонансы, циклический ускоритель с неизменной в процессе ускорения длинной равновесной орбиты. Чтобы частицы в процессе ускорения оставались на той же орбите, изменяется как ведущее магнитное поле, так и частота ускоряющего электрического поля. Последнее необходимо, чтобы пучок переходил в ускоряющую секцию всегда в фазе с высокочастотным электрическим полем. В том случае, если частицы ультрарелятивистки, частота обращения при фиксированной длине орбиты не меняется с ростом энергии, а частота ВЧ-генератора также должна оставаться постоянной. Такой ускоритель уже называется синхротроном. Я залил в пересохшее горло ещё одну пробирку и отодвинул от зеркала пофига полюбоваться своей атлетической фигурой. И даже лохмотья, свисающие из меня вместо одежды, не могли испортить впечатление от такого брутального красавца, как я. «Эх, и хороша ж микстурка. Надо выпить за красоту». «Хм, а кто это шикарная блондинка, сидящая в углу?» «Надо подойти. ей не устоять против моего сногсшибательного обаяния». «Нет, опоздал. Она сама идёт ко мне. Она толкает меня на пол и вскакивает на меня сверху. Ничего себе, вот это визууха!» «Но что это с ней?» «Черты её лица начинают изменяться под руками вместо мягкого тела сухие и жёсткие ребра». облачённые в обгорелое рваньё. На голом черепе играет ехийная улыбка. «Ну что, повеселимся, красавчик?» Я с воплем проснулся. Вытерев моментально вспотевший лоб, отложил в сторону табурет, в обнимку, в котором видимо, проспал всю ночь, и огляделся. Колян и майор в обнимку спали под столом. Который раз уже, ох, не доведёт их пьянка до добра. Кругом валялись пустые склянки из-под вчерашнего пойла. За спиной зашуршала я обернулся, и подскочил на месте. В дверях стоял гоблин. «Хозяина! Кушать! Ням-ням!» «Тьфу, ты проклятый рудокоп! Я про тебя вообще забыл в круговороте последних дней. Держи!» Я вытребовал у аппарата две отбивных и, добавив к ним золотой, отправил его работать дальше. Уф, а я сначала подумал, что у меня галлюцинации. Налив себе большую кружку зеленого чая, я изо всей мочи заорал. рата подъем!» Раздался слитный удар двух голов об крышку стола, а за этим хриплое ругательство. Я удовлетворённо улыбнулся и пошёл на крышу. Утро, свежо, тишина. Только за ближайшей башней раздаётся какое-то гудение. Я заглянул туда, и точно, как в первый день знакомства, пофиг сидит, свесив ножки с крыши и пуляет в варгов. Только сейчас это были не огненные стрелы, а приличных размеров фаербол. «Ты вроде говорил, что прицел до варгов не достаёт». У фаербола нет обязательной привязки к врагу. Можно пулять в любую сторону. Правда, косят они в таком случае безбожно. И с десяти раз попадают силы три. А как варги реагируют? Бесятся. Кто поумнее, за деревья прячется. Но вожак там лютует. Ни одного к замку не подпустил. И они ведь тут последние серьёзные противники. Надо как-то их выманить. Не знаю насчёт выманивать, но когда я вчера от прислужника бегал, у меня одна идейка появилась. Через пару дней проверить надо будет. «А почему через пару дней, опасливо отодвигаясь от меня, спросил пофиг?» «Всё как обычно. Подготовиться надо. Тем более, что в первую очередь к возвращению вам подготовиться Он уж скоро вернётся». «Чёрт, отдышаться некогда. То одно, то другое. А тут всё вместе навалится». «Саляви», как говорится. «А ты мне как-то, помнится, говорил, что свободного времени здесь будет завались. А что с вампиром? Святая вода, чеснок, осиновые колья? Все вместе «И ещё немного другого. Пойдём в столовую. Обсудим всё с остальными». В столовой нас встретила почти вся честная компания. Причём Колян с майором как-то недобранно меня посмотрели. Интересно, с чего бы? «У вас тоже в инитаре часы появились с обратным отчётом?» «Не здрасте вам, не до свидания». «Не знаю». Я залез в инвентарь и точно. В правом верхнем углу появились часы. Четыре дня, пятнадцать часов, восемь минут, шесть, пять, четыре секунды. «Ага. А что это, откуда?» «Неясно. Понятно только, что это полночь будет, через четыре с половиной дня. Вроде к тому, времени вампир должен вернуться. Может, это до его появления время?» «Может и так. Только кто нам его включил?» «Гадать можно долго, да всё без толку Давайте-ка лучше обсудим, что делать будем. Ноги отсюда или подерёмся всё-таки?» «Захотим отсюда уйти, уйдём, но никто нас отсюда не выгонит. Бить будем, гада. Вот только как, надо придумать. «Как, как? Вы что, не знаете, как воевать надо? Нам понадобится удобное кресло, пяток коктейлей с трубочками и пуфик под ноги». Э -э, ладно, не бейте меня!» «Но я на самом деле не совсем шутил. Воевать лицом к лицу у нас силёнок не хватит. Первым делом нам понадобится бочка, в которой Колян свою бурду готовил». К концу обсуждения у всех переслохло в глотке, и мы сделали перерыв на чай. Но так что, Олдрик, как спец по раскрытию ловушек, работает с троном». Ты проход в подвал расширяешь, чтобы бочка пролезла. Альдия воду будет освещать. Добрыня и пофиг колями займутся. А мы с Коляном как бы и не при делах. Не, вы как самые рукастые, будете брошены на другой проект. Займётесь изготовлением старшего братца Немезиды. Вчера доска, которая должна была под жречием рабом сломаться, так спружинила, что тот вверх тормашками улетел. Пару-тройку таких досок, брус для основания и бревномёт готов. Да. «А как ты тетеву на него натягивать собираешься? У тебя личный Кинг-Конг есть? Или ты Остапа к этому хочешь приспособить?» «Да нет, сами справимся. Тем более, я думаю, даже Остапу это не по силам». «Кстати, об Остапе. Мы вроде как его задание выполнили, а я его сегодня искал, да не нашёл. Его после вчерашнего он не видел?» «Вчера он после победы над жрицей улетел и пропал, как тогда, когда мы трубку ему подарили. а Он тогда через пару суток появился. Глядишь, и сейчас появится». С расширением спуска в подвал я справился за пару часов. С моим умением землякопа и двумя големами-помощниками, которые во время моего забега от раба-жрицы сидели на дереве, и вместо того, чтобы распылить муку, закрыв тому обзор, просто скинули мешок ему на голову. Это оказалось легко. Но, слава богу, за это время остальные успели отмыть бочку от остатков колянской производственной деятельности. Ванища в подвале стояла, аж глаза резала. И утащили её на крышу. Рядом с нами пристроились и Колян с майором, не захотевший в такую погоду сидеть в помещении. Вытащив самый большой коловорот, я показал ему диаметр пофигу, строгающему из свежесрубленной осины коле, и начал сверлить в бочке дыры. 25 досок по 10 отверстий, да плюс по 25 в дне и в крышке. 300 отверстий, 300 кольев. Делал на весь день. Колян с майором положили две доски в длину, Посередине с двух сторон обложили еще досками и скрепили все болтами. Получилась основа для лука, длиной метров в двенадцать. Привинтив его остальными углами к брусу, они получили грубое подобие арбалета, сработанного великаном, страдающим гигантизмом. К тому времени, как я заканчивал сверлить отверстие, они стали выбирать в брусе ложа для копья. Полдень на крыше поднялась Альдия с Марьей Ивановной и накрыли поляну. Запеченный молочный просенок, Куча поджаренных на гриле овощей, свежеиспечённый хлеб, клюквенный морс и настоящий ржаной квас. Обсуждали в основном то, что мы будем делать, когда зачистим территорию вокруг замка. Сектор, в котором он стоит, огромный, и не заканчивается окружающий замок территории. На юге, конечно, до другого сектора близко, но во всех остальных направлениях до них пилить и пилить. И всё население этой территории настолько высокоуровневое, что без помощи замка нам с ними не справиться. На разведку, конечно, можно сходить или слетать, но проживание в замке хоть и более-менее защищает от внешних угроз, только вот уж порядком приелось. В конце концов, никто не запрещает нам сюда вернуться, если во внешнем мире нам не понравится. В итоге решили отправиться на юг. Там вроде бы через пару секторов располагается город. Было бы неплохо, если не связаться с людьми, то хотя бы наладить общение и торговлю с местными НПС. Начальный капитал у нас есть. Денег, обещанных за наши рецепты, должно хватить на первое время. А если дорога окажется нетрудной, то можно будет наладить бесперебойную торговлю с этим городом. Халявные эликсиры, продукты, да и железо, медь и немного серебра у нас есть. Не забыть бы гоблину, нашему рудокопу, еды на пару месяцев оставить. Да показать ему склад, чтобы рудой было куда складывать. Мне сейчас, кстати, тоже можно за зачарованием колец заняться». Всё равно после каждого кольца нужно минут по десять отдыхать. Сказано — сделано. Притащил в столик зачарования на крышу. Я, в перерывах между изготовлением кольев, начал зачаровывать кольца. Нужно, в конце концов, сделать всем полные наборы на основные характеристики. Поздним вечером все, в основном, закончили со своей работой. Мы с Пофигом сидели около кучи осиновых кольев, которые Пофиг ещё и обжёг струей пламени. Видимо, в детстве в книжках про индейцев вычитал, что так древесина крепче становится. Добрюня вмуровал в парапет тяжёлую ось. Завтра на неё нашего монстра восстанавливать будем. Вокруг Альди всё в радиусе пяти метров было установлено банками с освещенной водой. коляны майор доделывали спусковой механизм на будущем уничтожители варгов. Все были в каком-то возбуждении. Скорое путешествие вызвало у всех чемоданное настроение. Хотелось как можно быстрее закончить со здешними делами и отправиться в путь. После позднего ужина Я побрёл свою комнату. В эту ночь мне снился старый сон. Орк-шаман брёл меж горящих домов, переступая через искалеченные трупы людей и эльфов, бормоча всё те же слова. «Смерть, дым, прах, кровь врагов, уважение друзей, смерть, дым».